Глава двадцать вторая. Терри. Остров Медальон. Это было бы даже забавно, если бы не было так страшно. Я знаю намного больше о размножении пингвинов, чем размножение человека. Когда мне удастся подключиться к интернету, я обязательно зайду на сайт Национальной службы здравоохранения и почитаю там про беременность. А, конечно, фолиевая кислота. Ее обязательно нужно принимать беременным. В одном из ящиков есть запас витаминов. Так что надо будет ее поискать. Я настроена ответственно подойти к вопросу. Слава богу, я не курю и нахожусь в хорошей физической форме. отказаться от алкоголя мне будет легко подумаешь не выпью бокал красного вина за ужином все это легкая часть гораздо сложнее осознать свое будущее и посмотреть правде в лицо внутри меня ребенок ребенок патрика мой ребенок ладно конечно это еще не совсем ребенок а лишь комок клеток но у него наверняка уже начали формироваться нервные системы и сердце и он с каждым днем Становится все больше и больше похож на человека. Я постоянно убеждаю себя, что это правда. Затем отказываюсь в это верить и снова себя убеждаю. А потом я задаюсь вопросом, хочу ли я прожить этот опыт, этот странный опыт, который изменит мою жизнь навсегда. Рада ли я этому подарку судьбы? Ответ очевиден для меня. Нет. Я ничего не могу поделать с этим. Я этого не хочу. Каждый раз, когда Дитрих рассказывает про своих детей, его лицо светится. У него настоящая семья, двое родителей, и трое детей. Я могу представить, как они собрались за столом, такая уютная семейная картина. Я всегда думала, что, возможно, в будущем это ждет и меня. У меня будет ребенок, когда мне исполнится 30 или даже 40 лет. но не сейчас. Мне всего 26, а впереди еще столько работы с пингвинами. Это самый неподходящий момент из всех возможных. Я только что разошлась со своим партнером, а моя семья находится на другом конце света. Обычно я не жалуюсь на одиночество, но оно ощущается совсем иначе. Оно пугает, когда ты ждешь ребенка. Кроме того, я злюсь на то, что не выбирала оказаться в такой ситуации. но оказалось по собственной глупости. Надо было быть осторожнее. Я пытаюсь представить, что может произойти дальше. И передо мной открывается одна сплошная безвестность, полная трудных решений и проблем. Аборт? Нет. Я буду до смерти отстаивать право женщины сделать такой выбор, но сама бы не смогла на это решиться. Но я ведь не смогу родить ребенка и остаться жить здесь, на острове Медальон. Боже, боже мой, ну почему, почему это случилось? Обычно, когда надо принять сложное решение, я все тщательно обдумываю. Но не избегаю решения. Но ответ на вопрос, что же мне делать дальше, упрямо не желает находиться. Первым делом я должна рассказать обо всем Патрику. Но я пока не готова, да и не знаю как. Не сообщать же такую важную весть по электронной почте. Но и лично я не могу этого сделать, когда он в Канаде, а я здесь. Возможно, мне следует принять решение самой, не беря Патрикова внимания. В конце концов, это мое тело и мое будущее. Нет, я должна хотя бы попытаться ему сообщить. Это и его ребенок тоже. Я направляюсь в лабораторию. «Потому что не хочу сейчас оставаться одна». Майк клеит этикетку на емкость, содержащую образцы, изъятые с большой долей вероятности из желудка мертвого пингвина. Он осторожно помещает сосуд в лоток рядом с другими ему подобными, прежде чем поднять на меня глаза. «Я могу тебе чем-то помочь?» спрашивает он, будто я покупательница, только что заглянувшая в его магазин. «Это вряд ли». Мрачно вздыхаю я. «У тебя все в порядке?» «Да в полном». «Нет». В помещении царит безупречная чистота и порядок. Майк очень ответственно подходит к лабораторной работе. Он забирает лоток с образцами со стола и прячет в морозильную камеру. Мы разморозим их и детально изучим позже, в течение года, когда немного схлынут дела». Если к этому времени тут еще кто-то останется, меня-то уж точно не будет. Я не застану смену времен года, не увижу ни тихого волшебства зимы, ни юного солнца, постепенно поднимающегося над ледниками, ни радостного возвращения пингвинов. Меня окатывает волной грусти. «Если тебе больше нечем заняться, ты могла бы принести мне кофе». вместо того, чтобы стоять в дверях, как истукан. Говорит Майк. Я прихожу в себя. Хорошо, сейчас принесу. В кухне уютнее, чем в лаборатории, и я только рада занять руки работой, для которой не нужно напрягать мозг. Включаю чайник, снимаю с крючка кружку, достаю с полки банку растворимого кофе, засыпаю одну ложку с горкой и жду, пока закипит вода. Когда Дитрих вернется, придется поставить их с Майком в известность. Раньше мы еще на что-то надеялись, но, похоже, программа по изучению пингвинов «Острова Медальон» действительно подходит к концу. Мое сердце разрывается за них обоих. Уверена, что хотя бы Дитрих сумеет найти себе занятие по душе. Возможно, отправиться в тур по австрийским университетам с лекциями о пингвинах. Но Майк... Продолжит ли он работать на благо сохранения птиц где-нибудь в другом месте? Или вернется в Челтном к Шарлотте? Сообщить остальным тоже будет непросто. Родители не будут знать, ликовать им или горевать. Они, конечно, порадуются возвращению паршивой овцы в родное стойло. Но едва ли перспектива появления на свет паршивого ягненка покажется им такой уж лучезарной. Ах, как бы они хотели, чтобы я остепенилась. Но в их понимании это означало бы устроиться на офисную работу, взять ипотеку и найти мужчину, который оставит свой автограф в свидетельстве о браке. И все это, опять же, в их представлении должно произойти, прежде чем какой-то ребенок столь бесцеремонно заявит о своем присутствии в моей жизни. Я закрываю глаза и пытаюсь представить свою жизнь в Великобритании с маленьким ребенком. Работу в сфере экологии, тем более совместимую с образом жизни матери-одиночки, найти трудно. А значит, я буду вынуждена годами сидеть без дела, полагаясь на пособие по безработице. Я буду жить в муниципальной квартире с картонными стенами и подержанным диваном, который мне совсем не нравится. Рядом с моей кроватью будет стоять детская колыбель, в которой по ночам будет плакать мой ребенок. Жизнь превратится в череду кормления грудью, смены подгузников, натягивания распашонок и вязаных свитеров на маленький теплый комочек, исторгающий фекалии, отрыжку и сопли. Если повезет, родители будут время от времени навещать меня и нянчиться с малышом, непроизвольно выражая свое осуждение. Хотя и будут стараться это скрывать. Патрик, когда узнает, может захотеть, а может и не захотеть иметь с ребенком ничего общего. Это загадка для меня. Я по-прежнему ужасно скучаю по нему, и мне жаль его. Ведь я понимаю, что ему сейчас тоже непросто. Но когда я думаю о том, как он нас бросил, я категорически не хочу его видеть. Никогда. Все это очень запутанно. Чайник начинает свистеть. И, достигнув пика, крещендо выключается. Я наливаю воду в кружку и добавляю совсем чуть-чуть молока, оставляя кофе практически черным. Но не совсем, как любит Майк. Погруженная в свои мысли, я несу кофе в лабораторию и ставлю на стол. «Не туда же!» – восклицает Майк. «Я поставила кружку слишком близко к распечаткам с данными, которые рискуют быть испорченными». если опрокинуть на них жидкость. «Мог бы просто сказать спасибо», — говорю я ему. «Спасибо», — отзывается он быстро, но ворчливо. «Не за что. Я умею быть милой, но сейчас мне этого совсем не хочется».